же здесь красота! Сколько роз любого цвета Пахнут лучше, чем конфеты Каждый день ходить я рад На прогулку в этот сад Люди выращивают розы с давних времен Мы разводим их в своих садах не для пользы А для того, чтобы просто любоваться цветами И наслаждаться запахом За прекрасные цветы и аромат Розу часто величают царицы цветов Правильно! Она настоящая царица царства растений И такая красавица! Этот цветок подарил свое имя Целому семейству родственных растений Семейству розовые Среди представителей этого семейства Множество наших хороших знакомых Это шиповник Я его знаю Цветы у него проще, чем у розы Но тоже очень душистые К семейству розовые Относятся многие растения Клубника, земляника Малина, ежевика А деревья семейства розовые Щедро дарят нам Яблоки и груши Персики и абрикосы Сливы, вишню и черешню К розовым Относится и наша черемуха Которая так благоухает в мае Дядя Кузя, мне это розовое семейство Больше всех нравится Растения в нем, может, и не такие полезные Как сосновые или злаки Но зато очень вкусные Я так люблю яблоки И земляничное варенье А еще вишневое с косточками У нас дома на столе стоит целая банка. Чевостик, ты очень вовремя вспомнил о доме. Наше путешествие подошло к концу. Пора возвращаться. Выключаю время скок.